50. Из-за двери донёсся приглашённый виск. Потом смех, потом что-то упало, а затем кровать жалобно скрипнула. Снова, ещё и ещё. Замерев на пороге, я окинула взглядом беспорядок. На полу валялась распотрошённая подушка, перья из которой всё ещё кружились в воздухе. Стул почему-то стоял посреди комнаты ножками вверх, под ним восседал нахохлившийся кошмар, возмущённый таким безобразием. Привычно пахло травами, Софи прыгала на матраце спиной ко мне, размахивая второй подушкой, а муж привалился к спине кровати с таким выражением лица, что сразу стало ясно, кто победил в неравном бою. «Хм, ой!» Софи сунула подушку Анри, спрыгнула на пол, подхватила вторую и принялась так рьяно её отряхивать, что перья полетели по комнате с удвоенной силой. Муж кусал губы, чтобы не расхохотаться, и в конце концов всё-таки сдавленно пробормотал софия оставь, её уже не спасти». Ну, девочка виновата, насколько у неё получилось это изобразить, посмотрела на продолжающую истекать перьями подушку и отнесла на кресло. Ярко-синий бант, тщетно пытающийся удержать каскад густых волос, сполз вниз. В прядках у неё запуталось несколько пёрышек, но в целом она выглядела как очаровательная юная леди, когда молчала и не двигалась. Софи удивительно быстро освоилась от Тайла. От дикого замкнутого ребёнка не осталось и следа. Она носилась по дому, вылезала в окно, когда ей запрещалось гулять, приручила кошмара, но вот заставить его подружиться с Лилит так и не сумела. Зато сама за время нашего отсутствия подружилась с Марисой, Мэри и Жеромом. Всей прислуге гадала по ладоням, из-за чего одногорничная уволилась и отправилась в Ольвиш искать лучшей доли. Но какое же это было счастье видеть в её глазах радость и свет. «Не просто ой». А ой — сказал Андрей. «Тереза сердится». Я сложила руки на груди и прошла в комнату, а Софи быстренько подбежала к нему и встала рядом. Удивительно, но из нас двоих она безошибочно выбрала того, кому можно безнаказанно сесть на шею. Впрочем, Андрей не возражал. Ему нравилось с ней возиться. Надо отдать должное месье Реалю, поправлялся муж быстро. Через несколько дней после возвращения в Лавуа уже вполне сносно держался на ногах, хотя и не мог подолгу работать. Стоило невероятных усилий не бросаться к нему всякий раз, когда он опирался о стену или неожиданно резко бледнел прямо в столовой, или не пытаться подхватить во время прогулки, когда браслет начинал оттянуть и Анри замедлял шаг. «Кажется, я кое-кого предупреждала, что Анри нельзя будить». «Ладно, я пойду», — пискнула София и бочком просочилась мимо меня к двери. «Вам тут поговорить нужно». «Поговорить?» «Наверное, мы за всё время нашего знакомства столько не говорили, сколько за время его недомогания. Первые дни я почти не выходила из комнаты, а когда мужу стало получше, всё равно находила предлог улизнуть от всех. Скинуть надоевший корсет, кринолин, прижаться покрепче и согревать своим теплом. Даже не представляла, что его во мне столько. Стоило заглянуть в золотые глаза, как сердце сжималось от нежности. Золотые, их естественный цвет так и не вернулся» и я начинала подозревать, что это навсегда. Мгла — единственная тема, которая для меня была под запретом. Мгла — и ещё Лорд Фрай. Я смутно представляла себе, как начать разговор, и как объяснить, что если бы не он, меня бы в Валее не было. Я приехала, чтобы защитить близких, чтобы помочь ингирийской разведке выйти на тех, кто угрожает благополучию моей семьи и страны. Глупо было полагать, что любовь можно заменить ненавистью, Глупо, но именно эта мысль придала мне сил и смелости и подтолкнула в аллею. Я справилась, теперь всё позади. Для меня. А для Анри? Готов ли он отказаться от своей цели? Отпустит ли его комитет? Что вы тут устроили? Окидывая взглядом поле боя, скептически произнесла я. Ну, я проснулся, а любимой женщины нет рядом. Что мне оставалось делать? Громить комнату? Развлекать нашу девочку? Наша девочка. Это было сказано так, что по сердцу сразу разлилось тепло. Муж протянул мне руку, и я доверчиво её приняла. Зря. Меня опрокинули на спину быстрым сильным движением. Кровать жалобно хрустнула, а этот нахал уже ожёг мои губы поцелуем. Яростным, жарким, от которого даже дыхание сбилось. От неожиданности даже не стала сопротивляться, только переплела пальцы с его, с головой погружаясь в нашу нежность на двоих. «Сердишься?» Оторвавшись от моих губ, он повторил их контур пальцами. «Нет», — покачала головой. «Тогда почему ты такая хмурая?» И вовсе я не хмурая, просто лорд Фрай проел мне весь мозг. Точнее, не лорд Фрай, а наше с ним прошлое. То есть мысли, как подступиться к разговору о моей шпионской деятельности. О том, как найти гувернантку для Софи. И ещё самую капельку о том, куда спрятать прах следующего газетчика, когда он решит к нам сунуться. К чести Жерома он выпровоживал их с неизменной твёрдостью, не подпуская ни к кому-либо из прислуги, ни к нам. Несколько визитов из самых разных газетёнок уже закончились ничем, но я сомневалась, что всё так быстро прекратится. Что касается гувернанток, Мариса провела огромную работу, вот только ни одна из девушек не изъявила желания прийти повторно, чтобы побеседовать с нами. Теперь всё придётся начинать заново. «Опасная вы женщина, леди Тереза Ферро!» А мне тоже дозволяется тебя выпороть за употребление «вы». Хочется? Ещё как, временами. Почему бы и нет?» Заявила Анри и самым бессовестным образом поцеловал меня в шею. Мы ещё немного понежились в кровати, поверх изрядно потоптанного Софи покрывала и помятой ножевой подушки. После чего Анри ушёл в ванную, а я поднялась и отправилась приводить себя в порядок. Поправила волосы, расправила оборки на платье и долго вглядывалась в отражение в зеркале, в сияющие радостью глаза, в которых не было ни капельки тьмы. С каждой минутой всё больше уверяясь в том, что не хочу больше никаких тайн между нами, не хочу, чтобы мгновения близости омрачали недосказанности или секреты. Пусть Андрей не спешил рассказать мне про комитет, но кто-то должен сделать первый шаг. И если это буду я, не страшно. Негромкий стук заставил меня обернуться подошла к двери и удивлённо посмотрела на Марису. Привычно сжимая тонкие губы, она протягивала мне запечатанный белоснежный конверт. Ни имени адресата, ни подписи отправителя, но, кажется, я догадывалась, от кого он мог быть. «Это привезли вам, из Ольвежа». Странно, что принесла его не Мэри, или не Жером. Обычно он занимался почтой. Удивительно, что эта парочка ещё не объявила о помолвке, об их романе знала всё поместье. Только ленивый не задавался вопросом, когда придётся гулять на свадьбе, но они загадочно молчали. «Я сама захотела отнести вам письмо». Экономка словно мысли мои читала. «Благодарю, мадам Эльес». В глазах её мелькнуло странное выражение. Похожее я частенько замечала после возвращения. Интересно, что оно означает? «Ещё я прошу у вас прощения, мадам, за то, что сказала в самом начале. Я сильно ошибалась на ваш счёт». Прежде чем я успела удивиться или ответить, Мариса уже подобрала юбки и зашагала по коридору, расправив плечи. Видно было, что признание далось ей нелегко, но главное, что первый шаг сделан. Со временем мы даже сможем стать друзьями, по крайней мере, я на это надеюсь. Улыбнувшись, прикрыла двери и распечатала конверт. Внутри оказалась сложенная вдвое бумажка, наполненная скупыми строками. «Тереза, искренне сожалею о случившемся с вами и графом, и ещё больше о том, что мы с вами вряд ли увидимся снова». Если я могу чем-то помочь, дайте мне знать. В ближайшие несколько дней меня можно будет найти в Ольвеже через мою дрожайшую тётушку. В конце недели я покину Валею. Ох, Ивар. Смотрела на написанные его рукой слова. Красивый почерк. Как жаль, что нам так и не удалось нормально попрощаться. Да и вряд ли уже получится. Перечитала несколько раз, собиралась уже убрать письмо в конверт. Хм. Вот только что он имел в виду, когда говорил, что мы не увидимся снова. Его отозвали? Но почему тогда мне об этом ничего не известно? Ведь мы работали вместе. Быстро направилась в гардеробную. Комнату мы теперь делили с андри а мою бывшую спальню облюбовала Софи. Открыла шкатулку с драгоценностями, покосилась на пирамидку, но сообщений для меня не было. Что всё это значит? Дверь распахнулась, и я спешно выглянула из гардеробной. Наткнулась взглядом на Жерома и ойкнула. Выглядел он сосредоточенным и серьёзным, если не сказать мрачным. «Простите за вторжение, миледи, я надеялся застать графа». «Что случилось?» «Приехал ваш брат». О, между Ольвежем и Легенбургом новости разлетаются, как между старыми сплетницами, которым больше нечем заняться. Статьи о случившемся во время благотворительного сезона множились с ужасающей скоростью. Я же с ужасом ожидала письма от Винсента». «Письма, но... но не такого же». Неожиданно захотелось броситься за мужем и забаррикадировать дверь с той стороны пуфиком и тяжёлой ванной на кованых ножках. Вот ведь сколько лет прошло, я спокойно общаюсь с такими акулами, как Эльгер, а перед старшим братом Робею. Лишь усилием воли заставила себя улыбнуться в ответ Джерому. Я сейчас спущусь. Со своими страхами надо бороться. Здесь и сейчас. «Не похоже на то, что вам придётся это делать», мрачно сообщил коммердинер и словно в подтверждение его слов из коридора донеслись шаги. «Ой!» Сильные уверенные шаги брата, которые ни с чьими больше не спутаешь. Не позволив Жерому опомниться, я метнулась назад с едва различимым шипением. «Скажи, что меня нет!» Хлопнула дверца гардеробной, а я приникла к щелочке. «Ну мог же он меня не услышать, правда?» Брат появился в комнате, отодвинув коммердинера в сторону. Я уже и забыла, каким внушительным может казаться его светлость. Не зря Луиза однажды назвала его медведем. Он обвёл спальню взглядом и медленно направился прямо ко мне, словно шёл по следу. «Тереза, я знаю, что вы здесь!» Да и грозное рычание не похоже на «сестрёнка, я скучал». Ладно, пока ещё не грозное, но где-то рядом, совсем близко. Дверцы резко распахнулись, и я почти выпала в крепкие братские объятия. Меня прижали к груди так, что едва не хрустнули ребра, тихо зашептали. «Рад, что вы целы!» «Рад, и никаких нравоучений за то, что раскрыла свою силу и подвергла жизнь опасности. Может, всё ещё обойдётся?» Винсент отстранился, наши взгляды встретились, и едва заметная улыбка сбежала с его губ, возвращая брату привычную хмурость и угрожающий вид. «Собирайтесь, мы возвращаемся в Ингерию!»